Тот, кого разлюбили, обычно сам виноват, что вовремя этого не заметил. Юношам часто кажется, что они естественны, тогда как на самом деле они просто невоспитаны и грубы. Иной раз проливая слезы, мы ими обманываем не только других, но и самих себя. Весьма заблуждается тот, кто думает, будто он любит свою любовницу только за её любовь к нему. Люди недалёкие обычно осуждают всё, что выходит за пределы их понимания. Настоящая дружба не знает зависти, а настоящая любовь кокетство Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые проходят мимо неё. Можно дать другому разумный совет, но нельзя научить его разумному поведению. Всё, что перестаёт удоваться, перестаёт и привлекать. Как все предметы лучше всего видны на свету, так наши добродетели и пороки отчётливее всего выступают в лучах удачи.